Глава шестнадцатая Правды ради Эпиграф Сердце мое заштопано В серой пыли виски, Но я выбираю свободу, И свистите во все свистки. Галич, я выбираю свободу. Песня — это оружие. В получасе езды к югу от Парижа, в небольшой, говоря по нашему деревушке, под названием Сен-Женевьев-де-Буа, находится знаменитый русский погост. Там, под раскитистым дубом, покоится великий русский поэт-драматург и барк Александр Аркадьевич Галич. 1918-1977 года. На черном мраморе надгробья, Среди упавших резных листков и шапочек желудей можно разглядеть барельеф профиля и прочесть строку из священного писания: "Блаженны изгнанные правды ради". До вынужденного отъезда из СССР Галич входил в избранный круг культурной элиты. Был знаменит, обеспечен, не раз выезжал за границу. Что же заставило его сломать привычный и спокойный жизненный уклад, отказаться от материальных благ и прочих радостей, доступных успешному кинодраматургу, он сам когда-то ответил на этот вопрос. «Популярным бардом я не являюсь. Я поэт. Я пишу свои стихи, которые только притворяются песнями, а я только притворяюсь, что их пою. Почему же вдруг человек не молодой, не умея петь, Не умея толком аккомпанировать себе на гитаре, все-таки рискнул и стал этим заниматься. Наверное, потому что всем нам слишком долго врали хорошо поставленными голосами. Пришла пора говорить правду. И если у тебя нет певческого голоса, то, может быть, есть человеческий гражданский голос, и, может быть, это иногда важнее, чем обладать бельканто. Первые песни, облака. «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Красный треугольник» относится к началу шестидесятых. Сначала он исполнял их под фортепиано. Но однажды его друг, журналист Анатолий Аграновский, сказал «Саша, твои стихи нужно петь под гитару, так они разойдутся везде». Много позже, предваряя на страницах посева «Большой материал пять дней с Александром Галичем», Журналист Красовский говорил в превью. Вслед за сам издатом, вернее бок о бок с ним, в начале 60-х годов расходится по стране магнит издат. Дошел он и до российского зарубежья. С магнитофонных лент донесся до нашего слуха тяжелый и впервые нескрываемый, нетаимый, вздох тюремно-лагерного мира хлынула блатная песенная романтика, зазвучала классика тюремного фольклора. В ней делали заявку на бессмертие легавые в кожаночках, мурка дорогая, мальчоночки фартовые, начальнички и вертухаи. Но не только эту заявку донесли до нас ленты-магниты с дата. Мы расслышали слова и звуки, заставившие слушаться внимательно мы услышали песни Галича, песни с глубоким содержанием, песни гражданского звучания. Они поведали, что выпрямился и заговорил в полный голос человек, начавший упорную, тяжелую, бескомпромиссную борьбу. Почувствовалось, что в неизвестные московские квартиры, Он пришел разбудить, растревожить дремлющую мысль не нечаянно, а преднамеренно, как гитарную струну. Человек захотел, чтобы строки его песен пронизали, как тонкие лучи света, темень, тупость, дикость людской жизни. Захотел и сделал. В 1968 году в Новосибирском академгородке Состоялось первое, и, как оказалось, последнее, легальное выступление Галича на советской сцене. Еще не расставил звук последнего аккорда, а на Старую площадь уже полетел донос от секретаря ЦК ВЛКСМ Павлова. Центральный комитет. В-01-185С. 29 марта 1968 года. Секретно. ЦК КПСС. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом Всесоюзном фестивале праздники самодеятельной песни. Судя по всему, член Московского отделения Союза писателей Александр Галич Гинзбург претендует на роль идейного вдохновителя так называемых бардов. И если ранее его песенное, так называемое творчество распространялось только в магнитофонных записях, то в Новосибирске его песни зазвучали с открытой эстрады. Перед каждым концертом, а также в дискуссиях, аудитория усиленно обрабатывалась. Галича представляли как замечательного поэта, известного сценариста и драматурга, сравнивали с Салтыковым-Щедринным, Зощенко и Маяковским. Стихийность, неуправляемость в этом движении как показал фестиваль, ведут к тому, что организующую роль в нем берут на себя люди сомнительных, а порой откровенно чуждых нам политических взглядов и убеждений. И трибуна предоставляется в основном не подлинно самодеятельным авторам, работающим на заводах, в геологических экспедициях, в институтах, а полупрофессионалам или людям вроде Александра Галича которые любой ценой стремятся завоевать популярность, имя, да и немалые доходы. Люди, претендующие на роль организаторов и вдохновителей так называемого нового движения, постоянно ссылаются на опыт заграничных бардов, битлов, хиппи и прочих. Не случайно на сборище в Новосибирске было предложено послать приветственную телеграмму от имени съезда всем бардам капиталистических стран. Следует отметить, что организаторы фестиваля в какой-то мере отдают себе отчет в том, на какой скользкий путь вступают. Один из главных организаторов упомянутого так называемого фестиваля Бурштейн высказался в том смысле, что действовать надо осторожнее, потому что недавние судебные процессы над Синявским и Даниэлем, а также над группой Гинзбурга, вероятно, не последние. И надо быть готовым ко всему. ЦК ВЛКСМ в настоящее время принимает меры для тщательного изучения этого вопроса. Информируя ЦК КПСС о сборище в Академгородке Новосибирска, ЦК ВЛКСМ считает, что тенденции в развитии так называемого движения бардов заслуживают внимания соответствующих государственных и общественных органов. Месяц спустя Николай Месак опубликовал в вечернем Новосибирске от 18 апреля 1968 года статью с выразительным названием «Песня — это оружие». Вот я слушаю концерты бардов местных и приезжих, что прошли недавно в Новосибирске, и режет слух что-то фальшивое, какое-то кривляние, поразительная нескромность, и, простите, некоторая малограмотность. В зал полилась так называемая блатная музыка, хулиганские словечки, нарочито искаженный русский язык. Вы спросите, как терпела аудитория? Терпела и даже аплодировала, а часть даже бросала на сцену цветы, новое, свежее. Кто же раскланивается на сцене? Он заметно отличается от молодых. Ему вроде бы пятьдесят. В чего б без пяти минут дедушке выступать вместе с мальчишками? «Галич, Галич!» — шепчут в зале. «Галич?» Автор великолепной пьесы «Вас вызывает таймыр», автор сценария прекрасного фильма «Верные друзья», некогда весьма интересный журналист. «Он?» Трудно поверить, но именно этот человек кривляется, нарочито искажая русский язык. Факт остается фактом. Член Союза писателей СССР Александр Галич поет от лица идиотов. Что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы? Возможно. Слава капризна. Она как костер, непрерывно требует дровишек. Но, случается, запас дров иссекает, И, пытаясь поддержать костерик, иные кидают в него гнилушки. Что такое известность драматурга в сравнении с той славой, которую приносят разошедшиеся по стране в магнитофонных списках песенки с таким откровенным душком? Это же откровенное издевательство над нашими идеями, жизненными принципами. Ведь Галич, кривляясь, Издевается над самыми святыми нашими понятиями, а в зале пусть редкие, но аплодисменты, вот ведь до чего доводит потеря чувства гражданственности. Да разве можно вот это, -к? о своей родной стране, которая поет тебя и кормит, защищает от врагов и дает тебе крылья? Это же Родина, товарищи. Своим букетом таких песенок, Он как бы говорит молодежи, смотрите-ка, вот они какие, коммунисты. И следующим, так сказать, номером подводит молодых слушателей к определенной морали. Как бы в насмешку он объявляет песню «Закон природы». Некий тамбур-мажор выводит по приказу короля свой взвод в ночной дозор. Командир взвода в бою труслив, как заяц, но зато какой красавец. У Галича это идеал мужчины. Взвод идет по мосту, и так как солдаты шагают в ногу, мост по законам механики обрушивается. И поучает, тренькая на гитаре Барт Галич, повторяйте ж на дорогу не для красного словца, если все шагают в ногу, мост обрушивается. Пусть каждый шагает как хочет. Это уже программа, которую предлагают молодым, и, увы, на беспомощным людям. Есть высшее определение мужской честности. Мы говорим, с этим парнем я бы уверенно пошел в разведку. Так вот, Галич учит вас подводить товарища в разведке, в трудной жизненной ситуации, иными словами пытается научить вас подлости. Барт утверждает, что он заполняет некоторый информационный вакуум,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 Отлично понимает, талант — это оружие. Выступая же в роли так называемого барда в Новосибирске, член Союза писателей СССР, правда, прикидываясь идиотом, бил явно не туда. Прикиньте сами, ребята, чему учит вас великовозрастный так называемый бард? И поспорьте, и оглянитесь вокруг, и посмотрите на клокучущий мир где враги свободы и демократии стреляют уже не только в коммунистов, где идет непримиримая битва двух идеологий. И определите свое место в этой битве. Человеку всегда нужна твердая жизненная позиция. А песня, как известно, способна сделать сердце и куском студня, и слитком броневой стали. Много лет спустя, на страницах книги «200 лет вместе» Чем-то схожее, хотя и с противоположным знаком интонация, прозвучит из уст Александра Солженицына. Называя Галича отобразителем интеллигентского настроения, он пишет. С начала 60-х годов совершился в Галиче поворот. Он нашел в себе мужество оставить успешную прикормленную жизнь и выйти на площадь. С этого момента он и стал выступать по московским квартирам с песнями под гитару. Несомненную общественную пользу, раскачку общественного настроения принесли его песни, направленные против режима, и социально едкие, и нравственно требовательные. Как же он осознавал свое прошлое? свое многолетнее участие в публичной советской лжи, одурманивающей народ, Вот что более всего меня поражало. При таком обличительном пафосе ни ноты собственного раскаяния, ни слова личного раскаяния нигде. И когда он сочинял во след партийная Илиада, подарочный холуяж, сознавал ли, что он и о себе поет? И когда напевал «Если ж будешь торговать ты елеем», то как будто советы постороннему. А ведь и он торговал елеем полжизни. Ну, чтоб ему отречься от своих прокаженных пьес и фильмов. Нет, мы не пели славы палачам. Да в том-то и дело, что пели. Наверное, все же сознавал или осознал постепенно, потому что позже уже не в России говорил. Я был благополучным сценаристом благополучным драматургом, благополучным советским халуем. И я понял, что я так дальше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду.